Глава 11 Рудник, часть 1. Как оказалось, муравьи бегают быстро точно не скажу, но их скорость была не меньше километров 40-50 в час. Еще один несомненный плюс звери леса в этой области на нас почти не нападали. Может, из-за запаха оставшегося на плащах чукчей? Не знаю. Первые полтора часа мы двигались спокойно, лишь иногда отвлекаясь на агрессивных зверей первой и второй метки. А потом Боря заметил чукчей. «Хрю», — подал он голос, — «впереди враги! Чхрюкчи!» Я кинул быстрый взгляд на карту, но не нашел меток. «Значит, они вне диапазона моих наушников». А Боря, к сожалению, чувствует только примерное местоположение тех, кого учуял. «И сзади кто-то!» — неожиданно добавил поросенок. «Далеко! Сложно сказать, кто!» Я нахмурился. Как-то слишком быстро преследователи объявились. Нужно спешить. «Возьмем правее», — решил я. «Нам нужно подойти как можно ближе к руднику». Боря с подозрением хрюкнул, видимо, почуяв подвох. «А там Боря поможет прокопать нам тоннель в один из заброшенных рукавов». «Опять!» «Радуйся, что ты чем-то полезен», — фыркнула Лулу. «Только из-за этого тебя до сих пор не съели». «Это я тебя съем, а не ты меня», — отрезал Боря. «Подавишься». «Тихо вы!» — я с укором глянул на Лулу понимаю что всегда приятно пообщаться с собеседником своего уровня но не сейчас же чего возмутилась она она не свинья категорично хрюкнул боря не моего уровня белов ты совсем грань попутал меня со свиньей на один уровень ставить согласен хрю ш я приставил палец к губам и лулу с борей затихли и напряглись «Поедем в тишине», — миролюбиво предложил я, пока мой муравей огибал крупное дерево. Лулу что-то зло пробурчало, Боря же неопределенно хрюкнул. С чукчами, которых почувствовал Боря, мы не столкнулись, спокойно обошли, но впереди замаячило еще несколько групп, и вот от них скрыться у нас бы уже не получилось. Наш внешний вид не обманет ниру охотников. Змеи легко почувствуют, что мы — чужаки. У них очень сильное обоняние, и это не подземелье зоны, где ветра нет, а лес. «Там много чхрекчей, в который раз предупредил Боря. «Опасно! Нам надо еще немного пройти». «Мы не сможем отыскать нужное место», — расстроила меня Алиса. «Воспоминания того всадника далеко не свежие». «Он много лет назад на рудниках работал. Придется найти человека, который знает больше, и поглотить его». «Ну что?» — нервно поторопила меня Лулу. «Ты понимаешь, что если нас найдут, то нам конец». «Нужно убить охотника из местных», — выдохнул я. «Не могу определить точное место». «Ну, великолепно просто», — Лулу выругалась в полголоса. «Капитан, какой план?» — боязливо поинтересовался Камбала. «Отправь Борю. Пусть он нападет на слабого охотника», — предложила Алиса. Я обдумал эту идею и понял, что это лучший вариант. «Боря, специальное задание для тебя, с которым справишься только ты», — серьезным голосом произнес я, останавливая муравья. Мы как раз вышли на небольшую полянку, где можно было передохнуть и покормить наших ездовых зверей. — Только я? — уточнил Боря. — Да. Ты должен по запаху определить, где сидят один или два охотника. Главное, чтобы они были не третьи метки, а слабее. Захвати одного из них живым и притащи ко мне» но чтобы тебя не заметили, стань маленьким и двигайся под землей». «А ты не со мной?» «Меня заметят», — с сожалением сказал я. «И тебя я отправлю в мир двенадцати, если вдруг попадешься. Просто предупреди меня через нашу связь, и все. Мне же надо остаться с Лулу и Камбалой. Если мы оба уйдем, кто их защитит?» «Да-да», — «Да -да», Боря мотнул головой. «Они слабаки, их съедят». «Ладно, хрю, я пошел». Поросенок спрыгнул с моей головы и закопался под землю. Хорошо хоть, что не стал о червяках вспоминать и возмущаться. «Отдохнем немного». Я слез с муравья и начал разминаться. Почему-то в подземельях мне было не так холодно, как на свежем воздухе. Думаю, это из-за ветра. Странно и то, что гули режим себя не показывал с прошлого раза. Может, из-за перенапряжения? Надеюсь, что до самого прорыва он больше не активируется. «А почему я не знала, что ты и твоя свинья — наши защитники?» Лулу подошла ко мне, покачивая в руке хосеметом. «Мне казалось, что все как раз наоборот, и мы с лысым твою задницу прикрываем». Камбала смущенно провел ладонью по своему гладкому черепу. «Поедим!» — я уселся и достал еду. «Пока есть время!» «Ты хоть знаешь, что делаешь?» «Прорыв внутри рудника Алтана!» «Понимаешь, сколько людей может погибнуть?» «Алтан же стабилизирует чакрофон. Забыла?» «Если выбрать правильное место, то гули не почуют мой прорыв». «Ты уверен?» Нет. Но что делать? Нас преследуют охотники за головами и другие опасные ограненные. Уверен, что и восточные племена своих охотников отправили. Им бы тоже награда не помешала. Если я не стану трибусом, то у нас попросту не будет шансов выжить. Или ты хотела, чтобы мы вечно прятались в муравейнике? Там бы нас никто не нашел. да, но надо ли оно нам? Лулу вздохнула и присела рядом со мной. Она прекрасно понимала, что масштабная охота ведется совсем не за моей головой. Охотники выслеживают Лулу, чтобы сдать ее Ирану или церкви пророка. И знаешь, что подумала? Если здесь появились германцы, значит Август либо мертв, либо сильно покалечен и потерял силы Агранца. Я кивнул. Мы с Алисой успели это обсудить. Получается, что в той заварушке из пятерых сбежавших заключенных мертвы только двое — Тень и Август. Но если я кого и опасался из пятерки, то Буша. Особенно после того, как Лулу мне легенда о Люцифере поведала. Но Август — слишком мелкая сошка, чтобы посылать из-за него бойцов в восточные племена, задумчиво протянула Лулу. В действиях германских земель явно другой мотив. «Планируют тебя поймать, чтобы на своих условиях передать Ирану», — предположил я. Лулу пожала плечами. «Пока мы ели, я не забывал следить за нашей сборей связью. Очень надеюсь, что он справится со своей задачей». «Чакры на поддержание узора призыва уходят все больше», — заговорила Алиса. Если Боре слишком отдалится, узор сам деактивируется. Пока чакра потери терпимо. Я дам знать, если ситуация станет критической. Я отпил молоко из кружки и задумчиво посмотрел вверх. Сейчас было раннее утро. По чистому небосклону проплывали облака. Иногда пролетали птицы. Хорошо тут, красиво. «Я слышала легенду о Звездном лесе», — вдруг сказала Лулу. «В детстве от дяди Калима. Он очень много путешествовал и побывал на всех континентах Терры. Наверное, на всех». «Кстати», — подала голос Алиса, «а ведь на карте Терры, которую мы видели в Петербурге, нет Австралии. Ну, еще одна несостыковка с землей, не более». «Говорят», — продолжила Лулу, — «что этому лесу дал название один из прислужников церкви Анубис. Это случилось после того, как он лично увидел упавшую с неба звезду, которая уничтожила почти все живое в лесу». Я хмыкнул. «Похоже на эпизод с устранением муравьиной матки, о котором рассказывал Хоатингу. Интересно». Тогда уже знали о существовании звезд, хоть и не могли их видеть. Думается мне, что ребята из лабораторий о них слухи пустили. Скучали, наверное, по звездам. «Не веришь слухам?» Лулу держала в одной руке деревяшку с нанизанным на ней мясом зайца, а в другой — стакан с соком из ягод. «А я вот верю. Богиня Анубис была очень сильна» и она могла создать звезду. «Создать?» — удивился я. «Да, сила богини Анубис невероятна. Мановением ладони она создавала горы и реки. А если ей что-то не нравилось, она также легко стирала это с лица Терры. Да уж!» — я передернул плечами. «Звучит, как сказка!» «О!» — я улыбнулся. «Боря подал сигнал». Он захватил охотника и возвращается. «Молодец какой!» Лулу фыркнула, но промолчала. Я быстро доел мясо и поднялся. Чем больше времени проходило с последней активности гулььего режима, тем тревожнее мне становилось. Мысль, что в любой момент я лишусь эмоций и сделаю что-то необдуманное, как это было в подземельях, не давала мне покоя. Мне ведь повезло, что, оставшись почти без чакры, не пришлось сражаться с чукчами и муравьями. Дело решилось небольшой хитростью и бомбами. Земля передо мной вспучилась, и на поверхность выпрыгнул Боря размерами с небольшого бегемота. Он брезгливо выплюнул пожеванного охотника чукчей и уменьшился. «Какая метка?» — деловито спросил я, доставая Хаси. «Вторая! Боря хрюкнул. «Легко. Сколько там было?» «Пятеро. Остальных я убил». Я опустился на колено у головы охотника и вытянул из кобуры хаси. «Этого ты готов убить, да?» — насмешливо бросила Лулу. «Зачем тогда перед отцом выгуливался, когда он тебе дикарей притащил?» «Боря — часть моей силы». Я активировал глаза весов. И мы сейчас на поле боя. Нас тоже могут убить, как боря охотников. И это справедливо, не мешайте». Я привычным движением воткнул Хаси в висок Чукче и начал поглощать его ян-чакру и воспоминания. Мне повезло, и этот человек был в рудниках. Он и работал там же, патрулировал окрестности. Я внимательно просматривал одно воспоминание за другим, и сопоставлял их с теми, что увидел у прошлого поглощенного мною Чукчи. «Арчи, пора!» — окликнула меня Алиса. Я вздохнул и прервал просмотр. Вернулся в реальность и проморгался. Из глаз пошла кровь. И на этот раз не появилось ни одного особенного воспоминания, передающего умение, — заметила Алиса. «А жаль!» «Ну что?» — послышался голос Лулу. Она стояла рядом и внимательно смотрела на меня. «Нашел!» Я поднялся на ноги. «Примерно знаю, где один из заброшенных рукавов рудника. Он не охраняется, внутри него нет алтана. Если попадем туда, пол-дело сделано. Дальше легче». «Что будем с муравьями делать?» Лулу деловито взглянула на зверей. Не тащить же их с собой, а тут их быстро дикари найдут. Они пойдут с нами. Оставим их в заброшенном рукаве, а после взрыва за ними вернемся. Согласен, капитан, муравьи нужны. Камбала тоже оценил все преимущества верховой езды. Быстро, удобно, не устаешь. Белов, твоя свинья на пике третьей метки, вдруг вспомнила Лулу. Она же грезгули и пачками жрала. «Я — он!» — возмутился Боря. «Да, поэтому для нас так важен мой прорыв. Как только я стану трибусом, Боря достигнет четвертой метки. И тогда мало кто сможет потягаться с нами. Самых сильных противников отец сдерживает». «Хм...» — Лулу немного по-другому посмотрела на Борю. «А ты полезнее, чем я думала». Даром, что свинья безмозглая. «Я хотя бы свинья!» — презрительно парировал Боря. Лулу уставилась на Борю, приоткрыв рот. На такой убийственный аргумент она не нашлась, что ответить. «Все, двигаемся. С минуты на минуту кто-нибудь да обнаружит трупы охотников и поднимет тревогу». Мы споро оседлали муравьев и направили их в нужную сторону. Алиса наконец-то определила, где именно находится тот самый заброшенный рукав рудника. На карте одна за другой появлялись метки чукчей. Они вошли в радиус действия узора сердца крови. Благодаря повышенной частоте узоров на ушах и наушникам я мог слышать сердца живых существ в радиусе двух километров. «Опасно!» — я начал подгонять муравья. «Змеи могут почуять нас. Эти твари обладают очень хорошим нюхом и обонянием». «Сколько их?» — спросила Лулу. «Пока пятнадцать. Среди них двое третьие метки. Замедляйтесь, мы почти на месте. Боря, готовься копать. Строго вниз». «Опять копать?» «Пусть она копает. Она больше на червяка похожа». Боря заворочился у меня на голове, и, судя по всему, указывал копытом на Лулу. «Я твою шкуру на перчатки пущу», — пригрозила она. «Только ты умеешь копать», — влез я в разгорающуюся перепалку. «Никто из нас не умеет копать, только ты». «А что она вообще умеет?» — невинно уточнил Боря. «Ну, Белов». «Она ничего не умеет», — признал я. «Тут копай». «А зачем она тогда нужна?» Борис прыгнул на землю, увеличился и начал бодро рыть. Я повернулся к злой Лулу и с сомнением ее оглядел. Девушка нацелила хосемет мне в лицо и выстрелила. Я едва успел увернуться. «Ты... достал ты меня со своей свиньей!» — проворчала Лулу, остывая. «А если бы я не уклонился...» «Мне стало страшно, когда я подумал, что перед выстрелом мог активироваться гулей режим. «Ты бы умер», — пожала плечами Лулу. «Есть дырка, хрё!» Боря быстро прокопал большой туннель достаточного размера, чтобы в него смогли влезть наши ездовые муравьи. «Там метров шесть», — заметил Камбала. «Как будем муравьев спускать?» «Нет времени». «Охотники вот-вот нас заметят». Я не договорил, потому что сзади, на краю карты, появились новые точки. Единственное, что было понятно, — это люди. Преследователи нагоняют. «Толкайте муравьев вниз, они сами зацепятся за стены». Спустя минуту мы уже были внизу, а Боря заделывал дыру, выплевывая поглощенную землю, сдобренную его слюной. С одной стороны от нас была тьма, а с другой вдали виднелся слабый свет. «Уходим! Быстро!» Я потащил своего ездового муравья за повод в темноту, не сводя взгляда с карты. Вот-вот чукчи столкнутся с теми, кто нас преследует. Уверен, на них же спихнут убитых бурь охотников. Я почувствовал тяжесть на голове. Поросенок на нее запрыгнул. К сожалению, битвы преследователей с чукчами и битвами-то назвать было нельзя. Пара стычек, но ни одна из сторон не понесла потерь. Жаль. «Плохое место», — пробормотал Камбала. Воздух в тоннеле был тяжелым и спертым, а минут через пять земля под нами стала очень влажной, и лапы муравьев постоянно в ней застревали. «Там дальше стена, хрю!» «Тормозим!» — я остановил своего муравья. «Теперь ждите меня. Я на разведку». «Я с тобой!» — воскликнул Боря. «Нет, лучше останься и защищай муравьев с ребятами. Вдруг их кто-то захочет съесть. Если твоя помощь понадобится, я тебя просто призову». Боря неохотно согласился с моими доводами. Лулу недовольно смотрела на меня, но молчала. Она понимала, что среди группы я единственный подхожу на роль разведчика. Я активировал узор скрытности. Ожидаемо у меня не получилось это сделать с первого раза, как и со второго. Успешной стала лишь седьмая попытка. Ничего не сказав ребятам, я чуть склонился и побежал по тоннелю в сторону света. Вход в рудник располагался снаружи и был хорошо защищен. Туда только самоубийца посмеет сунуться. За входом находилось поселение, где жили рабочие, а сам рудник представлял из себя сеть тоннелей, большей частью углубляющихся спиралью вниз. В них рабочие искали камни с примесью алтана. Как правило, тоннели располагаются глубоко под землей, поэтому над заброшенными рукавами нет контроля. Оно и понятно, охотников не так много, да и территория все равно патрулируется. Мне понадобилось 15 минут осторожного бега, чтобы достичь края туннеля. Свет исходил из огромной, хорошо освещенной пещеры, в стенах которой виднелось множество провалов. Входы в туннели, а это зал отдыха. Сюда приходят рабочие, чтобы поесть и отдохнуть. Здесь же патрулируют охотники. Возле самого большого провала, который вел наружу, выдавали еду. Там сейчас было пусто. Я пересчитал входы в туннели, которые смог увидеть. Восемнадцать штук. Самостоятельно мне и недели не хватит, чтобы обойти их все и найти подходящее для прорыва место. Тем более, судя по воспоминаниям Чукчи, этот рудник старый, еще не древний, но и не молодой. А это означает, что спирали туннелей уходят на километры вниз. Я не стал выбираться из своего туннеля, вжался в небольшую нишу и замер. Мимо прошла пара охотников. Они беседовали между собой на своем языке, не особо оглядываясь по сторонам. Я ждал, когда рабочие придут сюда на отдых. Ведь кто знает эти туннели, как не они? И среди них определенно найдутся тунгусы, с которыми я в неплохих отношениях. Как раз пригодится медальон дружбы, который подарил мне Улген. Теперь осталось придумать, как различить среди рабочих тунгуса и уговорить его на сотрудничество». Северное море. Территория островов Англов. Элизабет стояла на корме морского судна и хмуро смотрела на волны. Эта привычка осталась с ней после путешествия с Арчи Беловым. Там, на борту беса, она часто так стояла и смотрела на горизонт. К ней подошел лысый безбородый старик Лео. «Я не хочу плыть в Скандинавию», — резко сказала Элизабет и повернулась к нему. Ее ярко-синие глаза внимательно уставились на старика. «Это приказ, девочка», — тихим голосом ответил ей Лео. «Ты сильно изменилась», — Элизабет нахмурилась. «Дайте мне другое задание». «Хочешь вернуться к Белову?» — Лео криво усмехнулся. Его сложно найти в восточных племенах. Там нас не сильно любят, ты знаешь, можно дождаться его на Нипонских островах. Элизабет кашлянула и слегка покраснела. Она только что прямым текстом сказала, что выводы Лео верны, и она желает следовать за Арчи. Я вот человек не молодой, Лео поскреб правую бровь. Пять сотен лет уже прожил, как-никак. Но вас, женщин, так и не могу понять. Что ты нашла в этом больном мальчике? Он не ровнее тебе, он слабее тебя. Ему осталось жить немного. Если не проклятие, так золотая кровь рано или поздно сведет его в могилу. И главное, ты же провела с ним всего десять дней. Не понимаю вас, хоть убей». «Даже в гулях больше логики». Элизабет поджала губы и отвернулась. Она была уверена, что Арчи не только выживет, но и станет сильнее ее. Нужно только немного времени. «Зачем мне плыть в Скандинавию?» Элизабет обреченно вздохнула. Она знала, что у нее нет выбора. В Ордене Льва неподчинение приказу приравнивается к предательству и карается смертью а жить ей хотелось. «Не знаю», — ответил Лео. «В Скандинавии один парнишка интересный, гений из гениев. Я его не видел, но наши говорят, что он имеет потенциал стать в будущем Септимусом, и с ним тебе надо будет познакомиться».